Глава 13. После инцидента с путевым обходчиком Пустовалов оставил последние иллюзии и, подчиняясь врожденному инстинкту, готовился теперь только к худшему. Отныне действовать предстояло по-другому, и прежде всего следовало выяснить, что узнали эти несчастные за время своих злоключений. Однако, глядев усыпанное кровавыми осколками помещение, Пустовалов понял, что все находящиеся здесь, начиная от внезапно очнувшегося Ромика до Харитонова, пребывали в шоковом состоянии. Но проблема заключалась не только в этом. Пустовалова беспокоило, что за последние полчаса он при свидетелях убил трех человек, и хотя остальные поучаствовали в убийстве четвертого, Кем бы они ни были, это обстоятельство не могло пройти мимо внимания компетентных органов. Впрочем, никто из свидетелей ничего не знал о самом Пустовалове, кроме имени. Камер в туннелях не было, и разве что на входе и в окрестностях могли работать системы распознавания лиц. Но от них его защищали не раз протестированная бейсболка с инфракрасными диодами, замаскированными под логотип команды «Хаас», и усовершенствованная куртка. Виктор сидел у стены, не замечая, что ребристый ствол автомата со снятым предохранителем, выглядывающего из-под мертвеца, нацелен прямо на его гениталии. В углу за столом сидела Даша и, не мигая, смотрела на Пустовалова. «Почему вы вернулись?» – спросила она, как только их взгляды встретились. Пустовалов кивнул на Виктора. «Он вернулся». Я имею в виду вас. Эта девочка раскусила его быстрее Харитонова. Не знаю, но мне кажется, что проблема не только в этих головорезах. Вы про то, что сказал вам работник метро? Это странно, но... Не знаю, это место как будто навязывает всем свою волю. Как в кошмарном сне. Сон рано или поздно заканчивается, а здесь словно лабиринт без выхода как будто кто-то или что-то управляет пространством. «Ты чего там нанюхался в вентиляции?» прохрипел голос за спиной. Пустовалов оглянулся. Харитонов стоял над мойкой, отплевываясь кровавой слюной. «Неважно, выглядишь». «Бывало и хуже». Уставалов снял с пояса аптечку и швырнул ему. Харитонов, несмотря на видимую неповоротливость, ловко поймал ее. Ромик, продолжая неподвижно сидеть на куче коробок, глядел на то, что осталось от головы азиата. «Домой охота», — произнес он меланхолично. Что-то во взгляде парня показалось пустовалову странным. «Кем ты работаешь?» — спросил он. «Строителем. Собираю строительные леса». Ромик медленно моргнул, продолжая пялиться на труп. «Они не простят такое». «Кто?» Ромик перевел шальной взгляд на Пустовалова. «Они!» В это время на поясе азиата с сильными помехами заработала рация. Повторив дважды одну и ту же фразу, рация замолчала. Ромик потянулся к ней. «Не трогай! Мы сможем их подслушивать!» «Не получится! Они снова сменят чистоту!» — сказала Даша. «Снова?» — уточнил Пустовалов. Они уже меняли ее после того, как вы убили тех двоих». Пустовалов посмотрел на девушку. «Сообразительная», — мелькнула в голове беззлобная мысль. И не только потому, что Пустовалов не умел злиться. «Что ты еще слышала?» «Почти ничего. Мне только показалось странным их удивление, когда они узнали об этом. Как будто... как будто это вообще невозможно, понимаете?» Пустовалов насторожился. «Что они сказали?» «Ну не пассажир же это сделал!» Виктора и Пустовалов переглянулись. «Как будто все остальные варианты исключены!» «Что с твоим телефоном?» Даша едва заметно покачала головой. В это время Виктор, сидевший на полу, вдруг изменился в лице и стал подниматься, пытаясь одной рукой ухватиться за стену. «Тихо, тихо, тихо!» Пустовалов определил источник ужаса в его глазах. Катя, до того сидевшая неподвижно за столом, теперь вытаскивала из-под трупа гиганта, измазанный кровью автомат СР-47. Взяв оружие, девушка неумела, но уверенно перехватила его. И то ли ее одержимая сосредоточенность, то ли молчаливая уверенность внушали всем необъяснимую тревогу. Может быть, это тоже часть новых правил игры? «Лучше не трогай», — сказал Виктор. «Что?» возмутилась Катя. «С какой стати?» «Ты не умеешь им пользоваться!» «Сейчас посмотрим!» Катя прицелилась в монитор на столе. «В самом деле, не надо!» поддержал Виктора Ромик. «Да пошел ты!» «Идиотка!» Катя нацелила на него автомат. Ромик тотчас замолчал и ссутулился. В следующее мгновение Виктор попытался выхватить у нее оружие. Катя оттолкнула его и оглушительно завизжала, прижимая автомат к груди. «Пошли на хрен Почему у вас есть автоматы, а мне нельзя?» «Справедливо», — неожиданно сказал Харитонов, отходя от мойки и стряхивая с рук капли воды. «Почему ты считаешь, что можешь иметь оружие, а она нет? Иван, она же не в адеквате, посмотри на нее», — заявил Роман. «А ты что, врач?» Харитонов двинулся к Кате, не замечая, как ствол ее автомата поворачивается в его сторону. «Может, она и не умеет им пользоваться, но зато ее рука точно не дрогнет». Харитонов подошел к Кате. Ствол уперся в его залитый кровью свитер. «Верно?» Харитонов протянул руку к оружию. Виктор зажмурился. «Только держи переводчик огня на предохранителе, если не собираешься его использовать» толстые пальцы Харитонова переключили предохранитель в положение «сейф». Уставалов, глядя на последние действия Кати, на ее стройное и сильное тело в сочетании с уверенностью и заряженным оружием в загорелых руках, ощутил волну сексуального возбуждения. Однако другая девушка его неожиданно взволновала сильнее, и это чувство совсем не походило на обычный прилив крови внизу живота. Когда Даша выбиралась из-за стола, Ее взгляд уперся в труп азиата. Девушка пошатнулась, и Пустовалов удержал ее, успев помимо ужаса заметить в ее лице испуг, вызванный, видимо, его прикосновением. Даже негативная эмоция на мгновение преобразила ее. Холод отступил, обнажив чувственность, которую Пустовалов прежде не замечал. Он понял, что просто никогда не имел дела с девушками такого уровня. Он не был знатоком подобной красоты но увидев теперь и в какой-то степени поняв ее, сумел восхититься новым чувством. Чтобы не усугублять нездоровую атмосферу, пустовалов накрыл изуродованные головы убитых коробками и заодно обыскал трупы. Как и в случае с африканцем, его озадачили пустые карманы. Никаких мобильников, жвачек, ключей от машин и жетонов. Для столь разночинной публики эти таинственные молодчики вели себя слишком дисциплинированно. Впрочем, у великана в нагрудном кармане обнаружилось кое-что. Пустовалов достал листок, сложенный в четверо. На листке была напечатана усеченная схема метро, черные линии с кружками станции, подписанными по-английски, и круг кольцевой, за который каждая радиальная ветка выходила только на две станции опираясь дальше в пунктирный круг. Что он означал, Пустовалов не понимал, но точно не вторую кольцевую линию. Ее вроде бы еще не построили. Все ветки внутри кольца сопровождали стрелки, направленные к кольцевым станциям, которые, в свою очередь, были обведены дополнительными кружками. А станция Комсомольская была зачеркнута крест-накрест красным маркером. Пустовалов показал чертеж Виктору. «Надеюсь, это хороший знак». «Ты о чем?» «Я там живу, на Комсомольской». «И что там?» Виктор пожал плечами. «Горячая ванна». «Тихо! Слышите?» Издалека доносился зычный хохот. Судя по голосам, человек 5-6 «Надо валить!» Испугался Виктор. «А ты знаешь куда?» Спросила Даша. «А то последний раз у нас вышло не очень удачно». «Ну, мы же спасли вас!» «Он прав, они могут знать про это место», — сказал Пустовалов. «А вы уверены, что это вообще они?» «А вы встречали в метро кого-то другого?» «Я нет», — с тех пор, как сюда спустился. «Так они что, все-таки захватили метро?» — спросил Ромик. «Бред! Как можно захватить метро?» «Они закрывают гермодвери на станциях, значит, либо действительно пытаются захватить, либо наверху произошло что-то, от чего они спасаются». «Что, например, ядерный взрыв?» «Его бы мы услышали», — сказал Виктор. Ромик задрал рукав свитера и принялся с усилием щипать предплечье. Харитонов хмуро на него посмотрел. «Что ты делаешь?» «Может, нас усыпили газом? Тогда я не должен чувствовать боль». «Ну и как? Не чувствуешь?» «Непонятно». «Помочь?» «Можно было подумать, что Харитонов шутит» но в перебитом лице Пустовалов не увидел и намёка на юмор. Чем-то этот рослый парень не нравился медведю. Может, всё дело в его странной отключке, которая закончилась, как только в помещении стало безопасно. А может, это какой-то эксперимент? Слишком накладно для эксперимента. Куда девать 9 миллионов пассажиров? Слушайте, а это идея. Может, нам просто спрятаться где-то и дождаться, когда откроется метро? «А если оно не откроется?» «Но 9 миллионов не могут просто пересесть на автобусы?» «А если их больше нет, 9 миллионов?» «Что думаешь?» — обратился Пустовалов к Виктору. Пустовалову показалось, что истина где-то рядом, и лицо Виктора убеждало в этом. «Я все думаю о словах того мужика, который завел нас и который...» Сергий? да. «Помнишь, он говорил про старые вентиляционные штольни? Я думаю, про них он не врал».